Глава сорок пятая Нет, Галчонок, ты не права. На завтрак был омлет с кофе, в обед, э, э, дай бог памяти, э, суп с фрикадельками и винегрет. Да что ты говоришь, милый, когда я тебе лгал? А на ужин побалую себя мясом. Красное вино, думаю, подойдет. Нет, нет, какая еще кровь? Карельский шел по лесу, автоматически переставляя разбитые ноги. Если посмотреть на него глазами рядовой домохозяйки, сущий кошмар. Наркоман. Срочно вызывать полицию. У меня дети, они это видят. К счастью, домохозяек такое они увидеть не могли, только не в своем мире. Некогда интеллигентного вида профессор, а по-другому быть не может, пребывал, можно сказать, в стадии перехода. Неважно куда, важно как. А еще нужно заметить, что Карельский — жуткий счастливчик. Бродя третий день примерно по одному и тому же маршруту, к реке он выходил не менее пяти раз и за это время никак не мог попасться на глаза зараженным. А они там были. Спроси у любого иммунного, прожившего на Стиксе, хотя бы месяц. — Как? — он скажет. — Стикс сохранил. — и будет прав. Потому как невозможно куску окровавленного мяса долго находиться среди хищников. Карельский именно так и выглядел. Многочисленные ссадины, кровавые потеки и ушибы делали его похожим на свежевосставшего покойника. Пустой взгляд тому способствовал. А уж кривые язвы на лице, вызванные споровым голоданием, и постоянно кровоточащий нос не оставляли ни единого шанса на благоприятный исход. Здесь поможет только чудо. Никак не слюни, потекшие после разговора о мясе с вином. Профессор практически ушел. Так было на Стиксе. А в другой реальности, о которой знал только он сам, происходила прогулка по красивому осеннему парку. Дворник недавно прошелся триммером, потому пахло свежескошенной травой и особым запахом дуба. Приятное сочетание бодрило обоняние, и профессору хотелось почитать жене стихи, а она почему-то говорила о еде. Устроила ему форменный допрос — А ведь Галка никогда не опускалась до бытовых мелочей. «Я в порядке, милая», — сказал он, идущий рядом жене. Попытка взять ее за руку успеха не принесла. Она была рядом и одновременно далеко. Его ладонь просто проскользнула. Карельский воспринял это как должное, как бывает во сне. И опять пошли бытовые вопросы. «А что потом? В душ и спать», — произнес профессор, роняя красные слюни. Осталось недалеко. Однажды, несколько лет назад, друг семьи Карельских задал профессору интересный вопрос. Дело было под шафе так что списать можно многое. «Как бы ты хотел встретить свою смерть, Дмитрий?» Умудренный жизненным опытом генерал Астахов смотрел с присущим ему мудрым прищуром. Пышные усы, соответствующий типаж, только тщадящей ароматным табаком трубки не хватало. Коньячок шел хорошо, профессор тоже был на подъеме душевных сил, на той же волне, короче, что, разумеется, привело к объемному ответу. «О, никак не в постели!» — завышенный градус наложил свою романтику. «Я бы хотел умереть, как военный, защищая интересы своей страны. Я ведь собирался поступать в военное училище, да-да», — кивал он тогда генералу, пока тот подливал. «Но мама была против». Спецвойска, гостайны. Бредил об этом в детстве и ранней юности. Потом мне купили микроскоп. Рассказчику взгрустнулось. После коньячка с лимоном красноречие вернулось. А смерть? Это должно быть красиво. Никаких внуков у постели дедушки. К черту замыленные штампы. А поскольку я не солдат, то и умирать на другом поле. Пусть это будет супергрипп с 90-процентным летальным исходом. Нулевой пациент — это банально. А вот ведущий вирусолог, который заразился на работе, в поиске, и от него зависит судьба всего человечества — это по мне. Карельский на тот момент даже помыслить не мог, насколько судьбоносной станет эта пьяная болтовня. Он и сейчас не понимал. Далеко разума блеснуло, когда он вышел на знакомую полянку. Разрения не было, причина заминки заключалась в человеческой фигуре. Яркий в ночи свет луны не давал рассмотреть лица, но профессор увидел свое. Он смотрел на причину своих неудач. Разум блеснул и погас, успев отдать команду телу. Злость заполнила погибающую оболочку, а та, стерва, как известно, не советчик, Но силой одарить может, и плевать, что в последний раз. Ушедшее сознание признало злейшего врага причину всего. «Сволочь!» — крикнуло тело, прыгая в атаку. Бегун, если и удивился, то виду не показал. Заурчав голодным зверем, кинулся навстречу.